Глава 5: Напишите свой собственный сценарий. Каждому человеку присуща врожденная потребность реализовать свой потенциал. Только беда в том, что это желание расти и развиваться, заставляет нас постоянно испытывать неудовлетворенность существующим положением вещей. Есть три главных убеждения, которые мешают нам быть довольными и счастливыми. Первое. То, чего у меня нет, лучше того, что у меня есть. Иными словами. По ту сторону забора, трава всегда сочнее и зеленее, чем по эту. Второе. Всегда лучше иметь больше, чем есть. Каким бы количеством благ мы ни обладали, было бы лучше, если бы их было еще больше. Третье. Когда я получу то, чего хочу, я буду счастлив. Но правда ли это? Сводится ли ваша жизнь только к решению проблем? Знакомы ли вы с понятием «мораль успеха»? Его суть сводится к следующему. «Обрети желаемое, и ты будешь счастлив». В основе этого тезиса лежит убежденность в том, что если человек будет усердно трудиться и решит все свои проблемы, то в один прекрасный день он наконец-то станет счастливым. Большая часть наших мыслей и действий сосредоточена на решении проблем. Как вы уже знаете, все, о чем вы думаете, становится реальностью. Так о чем же вы думаете? Как правило, о проблемах. На самом деле большинство из нас первым делом после пробуждения приходит в голову мысль о том, какие вопросы предстоит решить за день, как много работы ждет впереди. Мы привыкли думать о том, чего у нас нет, как должно быть, как исправить ситуацию, как справиться с трудностями. Поэтому не успев проснуться, мы автоматически вспоминаем о тех проблемах, которые готовит грядущий день. Но посмотрите правде в глаза. Решение проблем, усердный труд и обладание правильными вещами не делают жизнь лучше. Если разобраться, от этого она наоборот становится только хуже, потому что теряется определенная легкость и радость бытия. Понимание процесса созидания. Давайте поговорим о процессе созидания. Если вы хотите создавать свою жизнь и делать ее лучше, то должны идти вместе с ней, а не против нее. Чтобы это получилось, нужно сначала быть, потом делать, а затем получать. По этому принципу организовано все мироздание. Быть – это состояние души, это ощущение, идущее изнутри. Можно позволить внешним обстоятельствам определять ваше состояние бытия, степень счастья или удовлетворенности жизнью. Но это огромный риск, поскольку обстоятельства могут начать контролировать вашу жизнь и отношение к себе. Если вы будете все время твердить «я буду счастлив, когда продолжите сами», то никогда не обретете счастья. Допустим, вы думаете, что новая работа изменит вашу жизнь. Вы ее находите, но вскоре все возвращается на круги своя. Снова приходится общаться с неприятными людьми, за что-то отвечать, укладываться в сроки, работать с теми, кто не разделяет ваш энтузиазм. Такова реальность. Видя, что новая работа не внесла существенных коррективов в ваше самоощущение, Вы начинаете искать какой-нибудь другой источник счастья. Быть может, вам кажется, что вашу жизнь изменит новый друг, новый дом, ребенок, более высокая зарплата. Но когда вы получаете желаемое, ощущение счастья так и не появляется. Никакие внешние факторы не способны сделать нас счастливыми, потому что счастье – это внутреннее состояние. Сначала нужно просто быть счастливым. Почему мораль успеха не действует? Мы говорили о том, что Вселенная устроена по принципу «быть, делать, иметь». Но этика успеха, которой большинство из нас руководствуются по жизни, к сожалению, основана на другом принципе – иметь, делать, быть. Согласно ему, обладая тем, чем обладают довольные и счастливые люди, вы станете делать то, что делают они, и тогда будете довольны и счастливы. Но правда ли это? По сути, мы с вами обладаем гораздо большим количеством жизненных благ, чем любое другое поколение до нас. У нас больше времени, чтобы делать то, что хочется, больше денег, чтобы тратить их по своему желанию. Наша цивилизация достигла такого уровня технологического развития, какого не знала ни одна предыдущая. Но оглянитесь вокруг, и вы заметите, что мы далеко не самые счастливые и довольные люди. Все дело в том, что сама жизнь организована по тому же принципу, что и вся Вселенная. Быть, делать, иметь. Будучи довольным и счастливым, внутри, вы начнете делать то, что делают довольные и счастливые люди. И тогда будете иметь то, что имеют они. Одна из великих истин, подаренных нам Буддой, заключается в том, что желание порождает страдание. Иными словами, если вы хотите чего-то большего и не принимаете того, что имеете, вы будете страдать. Но это не значит, что вы не должны создавать новые блага в своей жизни. Наоборот. Человек – это целеустремленная и творческая натура. Между тем, многие из нас несчастны, независимо от количества имеющихся благ. Нам постоянно хочется того, чего у нас нет. А когда мы это получаем, вместо ощущения счастья возникает только вопрос – и это все? Мы думали, что человек покорит космос, и больше нечего будет желать. Но вместе с исполнением желания пришло разочарование, поскольку стало не хватать чего-то другого. Будда учил нас отказываться от желаний, чтобы защищать себя от страданий. Это важно, но главный смысл его слов заключается не в этом. Понимать существующее положение вещей и наслаждаться тем, что есть сейчас, очень важно еще и потому, что это помогает в настоящий момент обрести то же душевное спокойствие, ту же радость жизни, которую, как вам кажется, вы могли бы испытать, получив желаемое. И это самое главное. Жить настоящим – это не значит просто принимать нынешнее положение вещей и не стремиться к большему. Это значит уже быть тем, кем вы хотите быть. На этом уровне, на уровне внутреннего состояния, вы уже успешны и счастливы. Жить не значит иметь. Большинство людей всю свою жизнь стремятся что-то обрести. На самом деле не нужно ничего обретать, нужно просто быть. Именно внутреннее состояние создает конечный результат. Вы обязательно должны понять, что качество жизни определяется не тем, что вы делаете и чем обладаете, а тем, кем вы себя ощущаете в душе. Ваша сущность, то есть осознанное восприятие себя на уровне бытия, управляет всем, что с вами происходит. Когда вы сосредоточиваете все внимание на решении проблем и улучшении жизненной ситуации, происходит удивительная вещь. Вы начинаете скучать по тому, что имеете сейчас. Следовательно, единственный способ стать счастливым и довольным – радоваться тому, что есть на данный момент. Еще раз повторю, это не значит, что не нужно ставить цели и строить планы. Просто вы должны наслаждаться текущим моментом, потому что кроме него у вас больше ничего нет. Творите для будущего, но живите настоящим. У каждого из нас есть только две альтернативы – либо радоваться тому, что есть, либо мучиться из-за того, чего нет и жить надеждами на будущее благосостояние. Третьего не дано. Вы должны помнить, что получение желаемого не изменит вашей жизни на уровне внутреннего состояния. Поэтому не позволяйте тому, что у вас есть, определять то, кто вы есть, иначе никогда не будете довольны своей жизнью. Связывая счастье с получением или достижением чего-то, вы рискуете до конца жизни топтаться на одном месте. В своих поступках вы будете руководствоваться убежденностью в том, что чем больше, тем лучше, и что там всегда лучше, чем здесь. Идите вперед и добивайтесь желаемого, но не забывайте радоваться самому движению. Жизнь – это путь, а не пункт назначения. Помните о том, что даже получив желаемое, вы все равно останетесь тем же человеком. Поэтому любите себя без всяких условий и наслаждайтесь той жизнью, какая у вас есть. Счастье не в достигнутом, а в процессе достижения. Писать свой сценарий, значит самому решать, каким будут пути к цели и сама цель. Намерение как толчок к движению. Вся вселенная движется в направлении, задаваемом вашим намерением. Поэтому так важно в любой ситуации ставить перед собой четкие цели. Если ваши намерения абсолютно однозначны и конкретны, подсознание обязательно поможет вам их осуществить. Недовольство жизнью в большинстве случаев является следствием неспособности точно сформулировать цель, визуально представить себе конечный результат. Целеустремленные и преуспевающие люди добиваются желаемого благодаря тому, что четко знают, какой должна быть их жизнь. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему большинство обещаний, которые мы даем себе в первый день нового года, так и остаются невыполненными? Мы руководствуемся самыми благими намерениями, «Я больше не буду есть сладкое», «Я больше не буду кричать на детей», «Я больше не буду много есть». Но обратите внимание, что все эти намерения сосредоточены не на том, чего мы хотим, а на том, чего не хотим. Это не мысленное представление конечного результата, а скорее негативная реакция на нынешнюю ситуацию, не конструктивный внутренний диалог о том, чего в ней быть не должно. И это одна из главных причин того, что многие проблемы в мире, бизнесе и личной жизни остаются нерешенными. Мы сосредоточиваемся на проблемах и на том, чего нам не хочется, а не на желаемом, конечном результате. Новый взгляд на постановку целей От правильной постановки целей зависит успешность усилий, направленных на то, чтобы обладать желаемым или делать то, что хочется. Разве бизнесмен отправится в деловую поездку, не имея ни малейшего представления о том, куда нужно ехать? Разве вы пойдете играть в теннис, не зная, где находится корт? Разве вы отправитесь за покупками, не представляя себе, в какие магазины нужно зайти? Разве вы поедете в путешествие, не зная куда? Разве не странно, что каждый из этих действий, даже поход по магазинам, в нашем представлении заслуживает того, чтобы поставить перед собой конкретную цель? в то время как самое важное путешествие, наша жизнь, для многих так и остается бесцельным. Но я не хочу, чтобы меня что-то связывало, возразите вы. Мне нравится, когда в жизни присутствует элемент спонтанности. Я хочу иметь право изменить свое решение. Дело в том, что порой мы путаем свободу с побегом от обязательств. Мы боимся, что если свяжем себя какими-то обещаниями или намерениями, они начнут нами управлять. Поэтому мы покоряемся воле случая и не планируем жизнь заранее. «Я хочу быть свободным», говорим мы. Но учтите, что избегая брать на себя какие-то обязательства, мы тоже не получаем полной свободы. Пусть мы не становимся рабами своих обещаний, зато пребываем в замешательстве, не зная на что можно рассчитывать, пока не примем какого-то определенного решения. В такой ситуации нет победителей. Истинная свобода заключается в способности принимать решения и брать на себя обязательства. Осталось только спросить себя, чего я хочу на самом деле. Для начала поймите, что в глубине души вы уже точно знаете, чего хотите. В какой-то момент все равно придется принимать решение. Помните, если вы не сделаете выбор сами, кто-нибудь сделает его за вас. И этот выбор может оказаться совсем не таким, какого вы хотели бы на самом деле. Начните с принятия решения. Вы, наверное, слышали о том, что непринятие решения – это тоже решение. За нерешительностью кроется желание всегда быть правым. Пока не сделан выбор, не сформулировано конкретное желание, мы не ошибемся, не сделаем неправильный ход и, следовательно, не испытаем разочарования. С самого детства нас предостерегают от совершения ошибки. Нерешительность позволяет нам оставаться детьми. В тот момент, когда мы решаем самостоятельно отвечать за свою жизнь, мы по-настоящему взрослеем и становимся независимыми. Гораздо безопаснее не принимать решений, оставаться пассивными, инфантильными, жить чужим умом. Принятые решения всегда что-то рассказывают нам о самих себе. Они что-то говорят о нас окружающим. Таким образом, совершение выбора, по сути, обнажает нашу сущность. Если ваша главная цель заключается как раз в обратном, то вы навсегда останетесь нерешительными. Другая причина нерешительности – нежелание чего-то отказываться. Например, если вы хотите провести отпуск на гаваях, это значит, что вы не сможете в это же время отправиться на Багамы. Выбирая одну цель, мы тем самым отказываемся от другой. Пойдя одним путем, мы сворачиваем с другого. Это значит, что нельзя быть сразу всем, иметь и делать все сразу. Еще это значит, что нельзя угодить сразу всем. Делая свой выбор, вы рискуете отвернуть чьи-то ценности. Эти люди увидят вас такими, каковы вы на самом деле, а не такими, какими они хотят вас видеть. Иными словами, не такими, как они. Благодаря бездействию, вы получаете возможность сохранить любовь и одобрение разных людей, представления и ценности которых противоречат друг другу. А ваша нерешительность помогает предотвратить ситуацию, в которой придется разрешать, в принципе, неразрешимый конфликт. Вся наша жизнь – это череда выборов. Все в нашей жизни – дело выбора. Только две вещи не зависят от нашей воли. Их не избежать, как бы мы ни пытались. Во-первых, мы должны умереть, смерть неизбежна. Во-вторых, мы должны жить до тех пор, пока не умрем. Все остальное, что, как вам кажется, вы должны или вынуждены делать, дело вашего выбора. Мы совершаем те или иные поступки, потому что сами так решаем. Мы не можем изменить того, что должны умереть и жить до тех пор, пока не умрем. Зато мы в силах изменить все остальное, потому что все остальное — дело выбора. Задумайтесь о своей жизни и осознайте. Вы поступаете так или иначе, потому что сами так решили, а не потому что должны. Помните, что у нас нет выбора только в двух случаях – мы должны умереть, и мы должны жить, пока не умрем, и точка. Посмотрите на свою жизнь, какой бы она ни была, вы сами так захотели. Осознанно или подсознательно, но вы сделали свой выбор. Если вы хотите двигаться дальше, то сначала должны понять, где находитесь в данный момент. Многие люди обманывают себя, отказываясь признавать всю правду о своей жизни. Но это абсолютно необходимо сделать прежде, чем идти вперед. Складывается ли ваша жизнь так, как вам хотелось бы? Достигли ли вы того, чего хотели? Обладаете ли вы тем, чего хотели бы? Если на один из этих вопросов вы ответили отрицательно, то подумайте о том, какую компенсацию вы за это получаете. Какую пользу вы извлекаете из того, что в чем-то себе отказываете? Какое тайное удовольствие доставляет вам собственное несчастье? Что хорошего вы находите в дискомфорте и одиночестве? Чем выгодно для вас мышление бедняка и неудачника? Полезно время от времени напоминать себе о том, что все наши поступки, положительные или отрицательные, неизбежно связаны с какой-то выгодой. Поэтому подумайте, какую компенсацию вы получаете. Чтобы что-то изменить, сначала нужно это проанализировать. Это первый шаг к свободе. Анализируя свое поведение, вы начинаете понимать, как устроено ваше мышление. Прежде чем двигаться вперед, вы должны рассказать себе правду о том, где находитесь в данный момент. Если вам больно или что-то не получается, признайте это. Это фундаментальный принцип работы общества анонимных алкоголиков. Чтобы избавиться от алкогольной зависимости, сначала нужно признаться себе в ее существовании. Поэтому обдумайте свое нынешнее положение, а затем решите, чего хотите достичь. Позвольте своему разуму настроиться на новые возможности. Чего вы хотите на самом деле? Помните, что на уровне своего высшего Я вы обладаете безграничной силой и способны создать все, что захотите. Подумайте о том, что вас по-настоящему вдохновляет, когда вы в последний раз испытывали душевный подъем, что вызывает у вас энтузиазм и неподдельный интерес. Ответы на эти вопросы – ключ к пониманию истинных желаний и потребностей. Если обнаружится, что вы практически никогда не испытываете радостного возбуждения, значит вы сами решаете себя полноценной жизни. Как вы проводите свое время, когда есть свобода выбора? Вызывает ли у вас неподдельный интерес какая-нибудь деятельность? Как бы вы ни объясняли, почему ею занимаетесь, она может дать вам ключ к тому, чего вы на самом деле хотите. Если же в свободное время вы только спите, мечтаете или смотрите телевизор, то это верный признак того, что вы добровольно лишаете себя возможности получить то, чего действительно хотите. Если бы не нужно было думать о практической стороне своей деятельности, в том числе о ее финансовой целесообразности, если бы перед вами были открыты любые возможности, чем бы вы занялись в первую очередь? А во вторую, как бы вы распорядились своей жизнью, обладая абсолютной свободой выбора? Ответ на этот вопрос поможет вам осознать свои фантазии. Возможно даже обнаружится, что какие-то из них возникают снова и снова. Внимательно проанализируйте их и выберите какую-нибудь одну. Утратив интерес к одной фантазии, вы всегда сможете выбрать другую. Она будет занимать ваши мысли настолько, насколько вы сами захотите. Так что сделайте выбор, начните мысленно создавать то, чего хотите. Сначала вы должны целиком пережить желаемую ситуацию в воображении испытываете искомые ощущения станьте в душе тем кем хотите представьте как что-то происходит именно так как вам хотелось бы составление плана действий постановка целей это не что иное как осуществление выбора это осознание своих стремлений четкое представление конечного результата если в данный момент вы не реализуете свой потенциал то только потому что не поставили перед собой конкретных целей написать собственный сценарий, значит разработать реализуемый план своих действий, от которого во многом будет зависеть ваш жизненный успех. Кроме того, вы должны в буквальном смысле сесть и написать на бумаге свой план. Сам моторный акт письма еще прочнее закрепит ваше намерение в подсознании. Письменный план придаст вам моральных сил, поможет преодолевать препятствия, бороться с отвлекающими моментами и всевозможными помехами. Кроме того, с его помощью будет легче оценивать успехи. По нему вы будете следить, насколько далеко продвинулись вперед, и какой путь еще предстоит пройти. Как показывают многочисленные исследования в области психологии, ничто так не повышает мотивацию к деятельности, как наличие определенного критерия для измерения достижений. Процесс написания плана проясняет мысли, а мысли побуждают к действию. Письменный план закрепит намерение осуществить желаемое. Он будет напоминать вам о ваших целях и задачах, и каждый раз перечитывая его, вы будете вспоминать о том, чего хотите и почему. Затраченные на написание плана усилия окупятся сторицей. Вы сэкономите время и энергию, потому что благодаря ему всегда будете знать, с чего начинали, до каких пор продвинулись вперед и к чему стремитесь. А когда на пути возникнут какие-то препятствия, письменный план поможет вам еще раз пересмотреть свою позицию и вернуться к выбранному курсу. Определите выгоду. Фрейд считал, что конкретные цели вызывают состояние фрустрации и тревожности, и что они не нужны. Виктор Франкл, в свою очередь, говорил, что человек не может существовать без целей, поскольку он по своей натуре целеустремленное существо. На мой взгляд, они оба правы. Самая большая ошибка, которую может совершить человек, это метить слишком высоко или брать на себя слишком много. Я вовсе не хочу сказать, что невозможно добиться всего желаемого. Просто если вы хотите выиграть чемпионат мира по теннису, то сначала неплохо было бы научиться держать ракетку и отбивать мяч. Иными словами, цели – это не просто надежды, а упорный труд. Это не эфемерные желания, а конкретное видение конечного результата. Не ждите, пока мечта вас найдет, а ищите ее сами. Цели рождаются не в голове, они идут от сердца трудно сохранять стопроцентную преданность своей цели, если не имеешь четкого представления о грядущей компенсации. Это, пожалуй, самый важный и существенный компонент процесса получения желаемого. О чем бы ни шла речь, о работе, об отношениях или о любой другой сфере жизни, если вы не уверены в том, какую выгоду получите, вам трудно будет сохранять необходимый энтузиазм, упорство и преданность. Не имея четкого представления о вознаграждении, целиком и полностью посвятить себя делу очень трудно. Постановка целей помогает определить, какую конкретную пользу можно будет получить в результате упорного труда. Вы не сможете прилагать максимум усилий для осуществления своих намерений без уверенности в получении компенсации. Решая какие-то задачи и берясь за все более сложные проекты, вы непременно должны понимать, почему хотите добиться той или иной цели. Любой психолог скажет, что в основе нашей деятельности могут лежать только два мотива – что-то получить, выгоду, или что-то не потерять. Четко представляя себе возможную прибыль, вы более охотно заплатите необходимую цену. Главное различие между преуспевающими людьми и неудачниками – желание. Понимание выгоды усиливает желание добиться задуманного результата. Поэтому не пожалейте времени и заранее подумайте, что сулит вам в будущем то или иное начинание. Целью можно назвать то, в чем изначально заложено зерно вознаграждения, получаемого в момент осуществления. Если ваша цель не содержит в себе потенциальной компенсации, то это не цель. Письменному плану, в котором не указана конкретная выгода, связанная с осуществлением поставленных целей, недостает самого важного – стимула к действию. Нет выгоды – нет действия. Любую проблему в жизни можно решить, если четко сформулировать, то, чего вы хотите, иными словами, конкретный конечный результат. Устранение препятствий. Как только вы поставите перед собой четкую цель, сразу неизбежно возникнет мысль о невозможности ее осуществления. «Я не знаю, как это сделать, я не знаю, получится ли, я чувствую себя беспомощным, кто мне поможет, где я возьму деньги, что если ничего не выйдет, вдруг я потерплю неудачу» паникует подсознание, пытаясь защитить вас от возможных потерь. Приняв решение о совершении того или иного поступка, вы сразу начнете думать о том, что может пойти не так. Моментально всплывут на поверхность все ваши страхи и сомнения. Если вы мысленно сосредоточитесь на том, чего хотите, то есть на своей цели, а не на том, чего не хотите и боитесь, то вам удастся перебороть этот негативный настрой. Помните, что успешное выполнение любой задачи начинается с изменения внутреннего состояния. Только после этого можно приступать к конкретным действиям. Иными словами, прежде чем сделать первый шаг, вы должны поверить, что уже получили желаемое. Подсознание откажется принимать цель, слишком сильно расходящуюся с нашим мировосприятием, и поэтому кажущуюся недостижимой. Чтобы сделать ее более реальной, нужно трезво оценить возможные препятствия и трудности. Спросите себя, Какие обстоятельства могут помешать мне осуществить данную цель? Это поможет понять, что вам предстоит преодолеть на пути к получению желаемого. Какие-то из этих препятствий будут попроще, какие-то посложнее. Многие предпочитают не думать о трудностях, полагая, что не стоит концентрировать внимание на негативном. Но вы должны понимать, что не сможете добраться до конечной цели, не зная о том, кто или что будет стоять на вашем пути поэтому сядьте и составьте полный список потенциальных препятствий, стараясь ничего не упустить. Какие-то преграды, возможно, будут устранены сами собой, без вашего участия. Однако было бы ошибкой не подумать о возможных трудностях. Пусть вы не сумеете всего предусмотреть, но чем лучше вы подготовитесь к известным препятствиям, тем проще будет справиться с неизвестными. Вполне естественно, что мысли о возможных трудностях могут вас немного обескуражить, и ваш энтузиазм несколько поутихнет. Возможно, вы начнете думать о том, сколько усилий придется приложить для их преодоления. В этом случае на минуту остановитесь и вспомните о тех выгодах, которые таит в себе ваша цель. Продолжайте повторять их снова и снова, пока они не перевесят потенциальные препятствия на пути к их получению. Первый шаг к успеху. Думайте о том, что ваши желания и стремления гораздо важнее, чем возможные трудности на пути к их осуществлению. Помните, что в любой момент можете прекратить или продолжить выполнение составленного плана. Вы имеете полное право передумать, но в данный момент самое важное для вас – начать. Не зацикливайтесь на конечной цели, просто сосредоточьтесь на следующем шаге. Выполняйте по одной задаче за раз. Если вас начнут одолевать мысли о том, сколько труда предстоит вложить в достижение поставленной цели, вы можете не выдержать этого груза и сдаться. Постоянно помните о своей цели, но старайтесь концентрировать внимание на наиболее актуальной в данный момент задачи. Шаг за шагом – вот самый важный принцип достижения целей. Даже самые грандиозные из них требуют поэтапного подхода. Определение возможных проблем – это уже половина дела ведь, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Вы сможете четко представить себе и способ преодоления препятствий, и цену, которую придется заплатить. У любой проблемы есть решение, и оно обязательно найдется, поскольку все ответы в нашей голове и нашем сердце. Не нужно искать решение во внешних факторах. Как только вы это поймете, неведомая сила сама приведет вас к нужному человеку, в нужное место, к нужной книге или в нужную ситуацию, которая поможет преодолеть препятствие. Повторите про себя. Я всегда знаю то, что должен знать. Вы знаете, что и как нужно делать, потому что ваше высшее Я, ваш внутренний проводник, будет указывать вам каждый шаг на пути к успеху. От вас требуется лишь быть открытым, восприимчивым, чутким к ответам на свои вопросы. Благодаря этому вы перестанете рассматривать проблемы как преграды, поскольку будете знать, что вы выше и сильнее любых трудностей. Изложив на бумаге все моменты, желания, выгоды, трудности и решения, вы ощутите мощный прилив сил и энтузиазма. Кроме того, вы поймете, что все заблуждения насчет своих способностей и возможностей придумали сами. Почему это помогает? Многие люди не справляются с процессом постановки целей из-за неспособности трезво оценивать все выгоды, трудности, решения и их цену. Если вы тщательно проработаете каждый из этих шагов, то не собьетесь с верного курса. Вас не смутит обилие деталей, необходимых для достижения конечной цели. Вы сможете сосредоточить внимание на отдельных задачах, поэтапное выполнение которых приведет к получению конечного результата. Главный фактор успешного осуществления целей – позитивная обратная связь. Без нее вы не сможете поддерживать в себе нужный энтузиазм и соответствующую мотивацию. Обязательно фиксируйте все свои достижения, в том числе преодоленные преграды, на бумаге. Заведите для этой цели специальную тетрадь или блокнот, и как можно чаще перечитывайте записи. Не забывайте регулярно пополнять список. Каждый раз заглядывая в него, вы будете укреплять свою уверенность в способности достичь желаемого тем путем, о котором мы только что говорили. На первый взгляд, может показаться, что все это только добавляет лишней работы. Однако должен вам сказать, что жить без того, что действительно хочется, гораздо труднее, чем составить план получения желаемого. Пусть вас не смущает простота этого процесса, и не стоит недооценивать его значение, иначе вы лишите себя возможности реализовать собственный потенциал. Написание собственного сценария и разыгрывание его в реальности – это очень полезная привычка, плоды которой вы будете пожинать на протяжении всей жизни.